49. Январь, 23. -е. Беспредельность означает также и необъятность, то есть невозможность ее вместить в писанные страницы. Все написано будет ничтожнейшей частью того, что не написано и что записать невозможно, ибо беспредельность не имеет границ, в которые можно было бы ее заключить. Огненное озарение дает... Некоторое представление о беспредельности, но оно не вкладывается в писанные листы. Поэтому будем радоваться каждой возможности запечатлеть хотя бы то немногое, что наше сознание охватывает в данный момент. Со временем сферы беспредельности будут все более и более расширяться в человеческом представлении. Сравнив понимание беспредельности человечеством две-три тысячи лет тому назад с тем, которое дается людям в настоящее время, Легко усмотреть, как расширили издаваемые возможности осознания этого великого понятия. Термины бесконечности и вечности так мало включали в себя конкретных мыслей и представлений. Учение жизни расширило их и включило в сферу беспредельности все явления видимого и невидимого миров. Беспредельность облеклась плотью мысли, и даже время вошло в нее, Правда, утратив свою абсолютность, приобретя совершенно неожиданно для науки черты условности и относительности, до конца ее еще далеко не понимаемой. Утверждение ангела апокалипсиса о том, что времени уже не будет, не кажется столь странным и фантастическим, как это могло казаться раньше, даже с точки зрения современной науки. Солнце восходит над добрыми и злыми. Теперь можно сказать, что в беспредельности есть место и тем и другим, но в сферах различных, если они вне земли. На земле пока еще вместе, но только пока, но времени остается уже мало для наступления эры света, вошли уже в полосу великих открытий и великих перемен в жизни людей.